Глава 18. Бьорн, сын Асбьорна. Неравный бой. Нас подловили где-то в районе будущего Приморска. То есть, что это Приморска, не Выборг, я сообразил потом. Разбирайся я в географии получше. Взял бы маристи обошел острова по внешней стороне, а не поперся бы в пролив. Собственно, Медвежонок так и предлагал — не соваться, а обойти со стороны моря. Но я помнил, насколько изрезано здесь побережье, и опасался проскочить мимо цели. Мы вошли в пролив и угодили, как кур в ощупь. Два примерно одинаковых дракара по четырнадцать румов и на каждом человек по 60 где-то. Многовато для дальнего плавания. Надо думать, либо у них раньше было побольше кораблей, либо где-то здесь на берегу имеется база. Но нам без разницы, почему их так много. Если дойдет до драки, нам, скорее всего, кирдык. Больше сотни матерых бойцов против моих трех десятков, из которых половине до настоящих хускарлов еще расти и расти. Правда, во второй половине имеются такие козыри, как снайпер Бури и два Берсерка. ну и нас с Белым Волком тоже нельзя сбрасывать со счетов. Кабы Свейский Дракар был один, мы бы еще попадались, но против двух. Как только я их увидел, мне сразу очень остро захотелось разойтись миром. А еще лучше оказаться в милях в тридцати отсюда. Но второе было из области розовых мечтаний — а первое маловероятно У нас три корабля, у них два. Но мы сразу оказались настолько близко, что даже о малосведущему в морском деле было очевидно не только, какого класса наши корабли, но и насколько малочисленны их команды. Будь у меня побольше времени, я бы бросил к норы, посадил всех на румы северного змея и дал дёру. В мореходных качествах моего 12-румового кораблика я не сомневался. Мы и от двадцатирумовых уходили, не вопрос. Но пока я буду забирать команды с Кноров, потенциальный противник уже раза два успеет взять нас на абордаж. В общем, ситуация такова, что даже моей так и не просчитанной, но немерено крутой удачи делать, похоже, нечего. «Обедать будем в Алхале», — уверенно заявил Хавгрим Палеца. Ему было нетрудно поставить себя на место лидера соперника. И он точно знал, как бы поступил. Ни один викинг не станет платить серебром, если можно заплатить железом. А это как раз наш случай. Вернее, не наш, а их. Бросить команды Кноров я не мог. Это даже не обсуждалось. Никто и не предлагал. Утром в Мидгарде, завтра в Асгарде. Поэтому принципу жила моя команда. Во всяком случае, та ее часть, что имела право голоса. «Варежат, жаль». И не пожили толком. И Зарю. — Бури, позаботься, если что, — произнес я негромко, кивнув в сторону дочери Трувора. Бури понял. Все, что я могу сделать для девочки, — подарить ей легкую смерть. Не дай бог оказаться добычей победителей. Я оглядел свое малочисленное воинство. Ага, почти все уже надели брони и распределились по местам. Бури, Вихарек и Заря набивают колчаны сьедор что то бормочет видать муза посетила перед смертью варежжааты тоже в порядке облачились и заняли места на румах согласно штатному расписанию медвежонок передал кормила скиди и идет ко мне на нос хочет быть поближе на случай переговоров если они будут сразу убивать нас не стали неизвестные корабли четко сманневрировали один к нам другой взял правее оттекая приотставшие к норы от острова. Белый щит на мачту они не подняли, но и сразу швыряться копьями тоже не начали. На борт недружественного дракара вскарабкался мужик в богатом военном прикиде с золотыми браслетами на лапах и замопил так, что с пяток кружившихся над его дракаром чаек на всякий случай скинули гуана. На крикуна, к сожалению, не попало. я бьорн ярл «Сын Асбьорна Ярла из Эйдоскога, прозванный Красным Копьем!» — заорал Свей, размахивая оружием. «Этим самым Красным Копьем, надо полагать, судя по цвету древка». «Красава, мужик!» — по здешним меркам. Расточком с малыша стюрмира. Борода лопатой, нос на сторону. «Рожа!» Надо думать, мужик кому-то сильно не понравился. Нехило так по ней приложили тяжелым предметам. Ярл. Ну да, конечно. Мог бы и сиконунгом себя назвать. Целых два боевых корабля, как-никак. Я покосился на Свартьевде. Свей, пробормотал мой братец. Я его не знаю. Слыхал, конунг у них был. Тоже бьорном звали. Но это не он. Пошутил, надо полагать. Бьорнов, то бишь медведей, в Скандинавии больше, чем в моей России, Петров. И простых бьорнов, и с добавкой «ас», что в отличие от английского обозначает не задницу, а некую связь с местным пантеоном. Надо и мне представиться по правилам хорошего тона. «Ульф Свити, сын Вогина Селунда!» — заорал я в ответ. Было искушение представиться человеком Ивара Рагнарсена, но смыслом в этом было немного. Этот медвед, сын медведа, наверняка знает, кто такой Ивор. Сыновей Рагнара все знают. И дойди у нас до Заварухи, Свей очень постарается, чтобы не осталось никого, способного донести до Рагнарсона весть о неравном бою у берегов Гордарики. А так, в случае поражения, кое-кто из моих может рассчитывать на жизнь. А что Сёлунд, так что с того? Да, Сёлунд — главная база Рагнара Ладброка. Но людей там много. Не за каждого положено мстить. Ладно, мне не впервые драться в соотношении один к трём. И я ещё не забыл, чем это кончается, если с той стороны природные скандинавы. Хреново кончается, вот что. «Вижу я, Ульф Вогинсон, что кораблей у тебя много, а людей мало», — донёс до меня очевидное свейский ярл. «Тяжеловато вам приходится, но я готов помочь». «Оставь себе тот кнор, что сработан ливами, а на Дракар и второй кнор я уж так и быть поставлю своих людей, и каждый пойдет своей дорогой». «Врет», — уверенно заявил Медвежонок. «Зачем тебе корабли, бьорн Чтобы ты их тоже утопил». Этакая прорва народу на двух кораблях неспроста. Конечно, у них может быть база на здешнем берегу, но маловероятно. Ударил наугад, но попал. Ишь, щекой дернул, не понравилось. «За такие слова положено отвечать!» — прорал он в ответ. «И ты, маленький Дан, ответишь». «Легко», — согласился я. «Бери свое копье и иди сюда, здоровяк. Один свидетель, я охотно помогу тебе перебраться на корабль покрепче. Уж не знаю, пустит ли тебя великан на палубу на нагльфара или приспособит в упряжку, но утопить его ты точно не сможешь». Напомню, «Нагльфар» — корабль из ногтей мертвецов. Экипаж состоит из великанов-йотунов, плавучесть отрицательная, так что использоваться будет один раз. Врагнарёк, когда все моря замёрзнут. Играть, естественно, будет на стороне сил зла. Ещё один повод обидеться для свейского ярла. «Сам иди сюда, и я подровняю тебе язык!» вынес встречное предложение Свей. «На твоей палубе хорошо бубенцы чесать друг другу!» — крикнул я. «Тянуться недалеко, а играть железом лучше там, где посвободнее!» Так мы припирались еще минут десять, пока не нашли компромиссный вариант — высадиться и помахать мечами на земле. К нам перебираться бьорн отказался категорически, не доверял. И это тоже было показательно. Задумал мужик какую-то гадость ждал такой же от меня ничего суши меня тоже устраивает благо относительно недалеко наблюдался подходящий островок странно ли что он согласился на поединок с таким то перевесом видать задиристый мне попался медвед я о крикнул своим накнорах чтобы оставались на рейде и мы направились к месту будущего холльганга не дошли свиский ярл оказался не задиристым, а хитроумным Стоило нам отойти от кноров всего лишь метров на сто, как ушедший вперед дракар моего будущего противника резко затабанил, а второй, который, по идее, должен был встать на якоре с другой стороны, контролируя наши кноры, дружненько замахал веслами. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы вскрыть замысел медведя-медведевича. Кноры никуда не денутся, а вот северный змей вполне может дать дёру. Вернее, мог. Сейчас второй корабль «Свеев» проскользнет мимо Кноров и окажется у нас на хвосте, отрезая змею путь к бегству. Последнее особого значения не имеет, потому что бежать мы не собираемся, хотя у нас и против одного то Тодракара не особо много шансов, а вот против двух — ни единого. Однако это ничего не меняет. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Не помню, кто сказал, но это про нас. Остается лишь добавить, что умирать будем не только мы. Наша смерть тебе еще долго будет сниться, сын медвежьей задницы. Обещаю. Вот только заря. Женщина на корабле к несчастью. Есть такое суеверие. Но так и есть несчастье, в первую очередь для самой женщины, особенно если она уцелеет. «Франк, к рулю!» рявкнул Свардхевди, отдавая Кормила нашему пацифисту. «Вытянуть весла!» Вообще-то скомандовать должен был я, но побратим не грузивший себя лишними переживаниями, в канун схватки сообразил быстрее. Правильно сообразил. Нас слишком мало, чтобы одновременно грести и драться. Их восемь, нас двое, расклад перед боем не наш, как пел Владимир Семенович. Но играть придется, деться некуда. Копья уже летят. Но с копьями они поторопились. Большая часть плюхнулась в воду, а те, что долетели, порасхватили моих хускарлы и отправили обратно. Одно сломало чей-то щит, четыре остальных очутились в цепких лапах наших противников. Излюбленное развлечение викингов швыряться друг в друга острыми предметами. Часами так могут развлекаться. Но сейчас играют по-взрослому. То есть уже не играют, а убивают. Бьерну Ярлу тоже досталась игрушка. Он картинно отвел правую руку в левый щит, усмехнулся лично мне и... В его правом глазу вырос серый цветок из гусиных перышек. И тут же еще один крепыш свей освободил место у борта, схлопотав стрелу в переносицу. И еще один вышел из игры, пока свеи сообразили, чем пахнет, и, забыв о копьеметании, попрятались за щитами. Что, впрочем, не помешало им подойти к нашему дракару точно и аккуратно и метко забросить крючья. И тут же с оглушительным яростным рыком не менее двух десятков матерых убийц махнули с вражьего борта на нашу палубу. Мы встретили их, как положено, стеной из семи щитов, Хавгрим и Свартхевди на флангах, а за нашей спиной на скамьях встали стрелки, бури, вихарек и заря. И через полминуты от первой волны атакующих не осталось никого. Причем мне драки почти не досталось, пару отбивов щитом и разок сунул в подмышку супостата, атаковавшего моего соседа Тьодора Певца. Остальное сделали стрелы. О том, что бури у меня снайпер, Способный с двадцати шагов сбить чуть ли не летящую муху, я знал и раньше. А теперь убедился, что он не только мастер-стрелок, но и мастер-наставник. Вихарек и заря лупили без остановки практически в упор. И пусть попадания были далеко не всегда смертельными, но и со стрелой в предплечье мечом-топором особо не помашешь». То есть свеи все равно махали, потому что скандинавы все, не только берсерки, боли в бою не чуют и способны сражаться и вовсе без руки, пока кровью не истекут. Но проворство у раненых поменьше, чем у здоровых. Так что даже два таких стрелка изрядно поубавили напор на наш коротенький строй. Если бы дело происходило на твердой земле, то вражья боевая стенка была бы куда более монолитно и поглубже эшелонирована и нас бы смели числом, отбросили, опрокинули, разбили. Но попробуй собери такой строй, когда перед тобой череда грибных скамей, куча мешков, тюков, ящиков и прочего имущества, а единственное свободное место посреди палубы уже заняли мы. Минутная передышка. Наши потери, один из словил копье в горло. Противник же гарантированно потерял человек шесть и ярло я что-то не вижу. Хочется верить, что стрела бури пробила его башку насквозь. А что у нас со вторым дракаром? Метров сто до него. Но идет как-то странно, и сидит в воде слишком глубоко, едва ли не по самые весельные лючки. С чего бы интересно, при том, что грибут, свея изо всех сил и даже не парятся о безопасности. Щиты так висят на бортах, никто никого не прикрывает. «Бури!» — крикнул я. «Второй дракар!» И тут в меня едва не угодило копье. «Спасибо Тьодору!» — подбил краем щита вверх. А еще одно копье чуть не лишило меня любимой девушки. «Заря! Вниз!» — заорал я замешкавшейся подруге. «Только ей!» бури и Вихарек уже соскочили на палубу, оказавшись вне видимости свеев на первом дракаре. «Те, надо отдать им должное, второй раз на нахрапом не полезли» сменили тактику на безусловно выигрышную засыпали нас копьями мне досталось три практически сразу пришлось отбивать поскольку в строю не очень то поуклоняешься результат одно отбито два в щите сразу ставшим практически неподъемным в ту же секунду мозг выдал решение нам конец и тут же как по заказу без всяких предварительных танцев таолу из за моей спины выпрыгнул «Белый волк!» «Ну что ж, хоть потанцуем перед кончиной!» Мир засиял. Я отшвырнул попорченный щит и вспрыгнул на борт, краем уха уловив знакомый берсерочий рык. Братишка тоже сообразил, что к чему, и включил режим турбо. В данном случае режим последнего шанса. Толчок от борта... В меня летит копье мимо, еще одно — в живот. Я, изогнувшись еще в прыжке, пропускаю его вскользь по броне, приземляюсь на вражеский щит, край лупит в лицо держащего щит свея, розчерком вдоводела перечеркиваю шею и, соответственно, жизнь еще одного свея, приземляюсь на палубу, приседаю, гася инерцию прыжка и в повороте подсекаю сразу двоих». Одному напрочь снося ступню, второму до кости вспарывая икру. Они еще падают, когда я, распрямляясь и продолжая вращение, избегаю удара топором, срубив держащую его руку. И тут же ныряю под копейное древко, выброшенное мне навстречу, колю вдоводелом подмышку копейщику, которому сегодня определенно не везет. К полученной от меня ране добавляется удар копьем в спину — Целили в меня, но меня на этом месте уже нет. Я ветер, скользящий меж древесных стволов. Я скольжу, а мое волшебное перо, мой легчайший и стремительнейший меч, быстрый, как стрекозиное крылышко, он поет, рисуя на стволах телах короткие расчерки, вскипающие алыми брызгами». Я смеюсь от неврадимого счастья. Я пою вместе с моим клинком и мечтаю лишь о том, чтобы наша песня длилась и длилась. Но она, как всегда, заканчивается слишком быстро. И я, как водится, в толпе врагов. Хорошо хоть не один против всех. Рядом рычит Свардхеовди. В левой руке убраться меч, а в правой... Блин, Это ж Хакс пьет палицы, и я не слышу рева моего второго берсерка. Но думать некогда. Медвежонок справа, но слева, спереди, сзади, злющие, вопящие от ярости сьеи. Им очень хочется меня прикончить, но я категорически против. Нырок под железку копья, укол навстречу, в локтевой сгиб, разворот очень вовремя, Еще одно копье проходит в сантиметре от моего носа, захват древка, рубящий удар по кисти, снова разворот, подшаг, отбив древко топора сильной стороной меча, левый захват края щита снизу, у небольшого роста есть свои преимущества, рывок и укол снизу в пах. Да, больно, ну извини, получить топором по лицу тоже было бы весьма неприятно. Толчок щитом в спину бросает меня вперед. Я неудачно спотыкаюсь о труп и падаю под ноги сердитого свея в синих штанах. Свей радостно лупит меня краем щита по подставленному предплечью. Очень больно, не дав подняться, и с гиенем пытается воткнуть меч в мою несчастную тушку. Металл скрижащита металл. Свей опрокидывается назад со стрелой в горле. А я, наконец-то, встаю и получаю чем-то тяжелым по задней части шлема с такой силой, что валюсь опять. Под ноги, вернее, под секиру яростно вопящего викинга, который начинает вопить намного громче, когда в падении я ухитряюсь всадить вдоводел ему в вляжку. Викинг промахивается, секира втыкается в палубу. Я цепляюсь левой за браслет на лапе викинга и рывком встаю на ноги, одновременно выдергивая меч. Викинг вопит еще громче, брызжет слюной в лицо, пытается отпихнуть меня щитом, выворачивает правую руку. Промель к стали, чавкающий хруст, иначе не скажешь. Волосатая викингова башка спрыгивает с плеч, кровь брызжет вверх. Я успеваю увернуться, зальет глаза конец, отпускаю руку, перехватываю древко топора и выдираю оружие из пальцев мертвого свея. Он уже в Волхале, ему ни к чему, а мне пригодится. Уже пригодилось. Бородкой секиры я цепляю щит ближайшего свея и втыкаю вдоводел ему в почку. Вместо нормальной брони на свее обычная кожаная куртка, так что встрече почки с францским сварным булатом ничего не мешает, включая самого свея, который был слишком занят, потому что через плечо соратника пытался достать копьем скиди. Вот как! Значит, мои парни уже на вражеской палубе. Хорошо это или плохо, я пока не знаю. А вот рубануть мечом по толстой шее свея, увлеченного поединком со Скиди, это определенно хорошо. Плохо, что мне не оглядеться. Здоровые все, как шкафы, заслоняют. Скиди здесь, а рядом с ним, похоже, к ягри. Похоже, потому что половина безусы морды в крови, течет из-под шлема ло просеклили бровь, мотнул головой, брызги в стороны полетели и ширнул мечом кого-то, кого я уже не видел. Почему они здесь, подумал я, отбивая очередной топор и пинком в щит отталкивая его хозяина. Почему? Неужели северный змей захвачен? Свей с топором уркнул и завалился назад. В просвете мелькнула рука с Свардхевде с хакспьетом палицы. Я тут же влез в образовавшуюся брешь и, скользящим понизу, посек ноги сразу двум свеем, очень удачно оказавшимися спиной ко мне. Один упал сам, второго поверг хавур-младший, молодецким ударом топора. В парня тут же сунули копьем, но, оказавшийся справа от юного селунца-ворежона, не помню имени, сбил удар щитом. Я замахнулся на копейщика, но тот внезапно уронил копье, упал на колени и завопил «Сдаюсь!» «Опа! А вокруг-то одни свои, но почти свои. Еще один свей демонстрирует пустые ладони. Черт не понял, мы что, их побили? А как же второй дракар?» Стюрмир зарычал от ярости и бессилия, оглянулся на свою команду. «Три и пятеро новичков» кое-как управлявшихся с луком с такими повоюешь. На дракарах настоящие хускарлы. Пары хватит на всю восьмерку, но и еще пара на него, стюрмира. А таких на корабле, который сейчас идет прямо на его кнор, больше полусотни. Очень много. Больше, чем может нести такой дракар в морском походе. Что остается? Сдаться? Стюрмир сунул руку за пазуху. Его личный бог — Толстенький человечек с круглым голым пузом улыбался ласково. — Убереги, — проникновенно попросил стюрмир, — я тебя всего в крови искупаю. И в полный голос — к бою щенята, пусть там в Волхале потеснятся. — Хорошо, — сказал, — самому понравилось. И молодые все поняли хорошо. Трое дрэнгов сомкнули щиты в коротенькую стеночку поперек палубы, пятеро новичков подняли луки. А ведь они не на нас идут, сообразил Стюрмир, мысленно продолжая путь вражеского дракара. Они на северного змея целят. Точно. На жалкую команду Стюрмирова Кнора свейские хускарлы глянули мельком. Глянули и забыли. Нет, не забыли, щиты подняли и сомкнули, плотно прикрыв и гребцов и кормчево. Теперь их стрелами не достать. А вот копьем можно. Стюрмир пекинул Пройдут совсем рядом, десяток локтей не больше. Одно копье, один щит. Будь рядом гуннер, он бы воспользовался и достал врага. Но гуннер на втором кноре. Командует такими же щенками, что и у стюрмира. Вражеский дракар идет отменно, хоть и тяжеломат. Небось, по паре гребцов на каждом руме сидит. Стюрмир слышал слаженное уханье. Весла входили в воду ладно и безупречно. Эти свеи не новички на лебединой дороге. Еще три десятка взмахов, и они поравняются с Кнором. Не нападут. Медлительный Кнор никуда от них не денется. Борт Кнора на три локтя выше борта Дракара. Стюрмир глядел сверху и видел внизу сплошную чешую пестрых щитов и кусочек мокрой палубы. Три раза повернутся весла в лючках, и Дракар пройдет мимо. К северному змею уже сцепившемуся с другим свейским дракаром. Безнадежное положение. Стюрмиру вдруг вспомнилось, как они спускались на северном змеи вниз по реке в стране англов, как их обложили со всех сторон, впереди ждал мост с изготовившимися к встрече англами. Камни и бревна. Тут Стюрмир думать перестал. Его взгляд упал на критцу сырого железа, которую использовали в качестве якоря. Одним движением копейного наконечника стюрмир вскрыл обвязку, ухватился, поднатужился и вскинул слиток над головой. Крица весело столько же, сколько весил он сам, стюрмир. Но стюрмир не зря считался лучшим в играх по метанию камней и бревен. Несплоховал и сейчас посланная вверх и вперед слаженным толчком рук, ног и спины Крица, описала длинную красивую дугу и рухнула на палубу Дракара. Она разнесла вдребезги настил, но пробить сработанной мастерами, рассчитанный на удары океанских волн, корпус не смогла. Однако все же сделала свое дело. Подогнанные внахлест доски обшивки чуть-чуть разошлись. Самую малость, но этого хватило, чтобы внутрь корабля заструилось море. Кормчий свейского дракара видел и сам снаряд, ударивший в настил в трех шагах от кормы, и результат удара. Теперь у него был выбор — бросить все силы на вычерпывание воды и устранение течи, результат неизвестен, или изо всех сил грести к северному змею — и перебраться на него раньше, чем корабль затонет. Потому что если Дракар уйдет в воду раньше, то тут уж результат известен наверняка. Плавать в броне по морю можно только, если у тебя есть палуба под ногами. Кормчий выбрал второе. Весла Дракара завертелись еще быстрее, и корабль устремился к заветной цели. Стюрмир смотрел, как вражеский корабль постепенно погружается в море, но слишком медленно. Гребцы на дракаре были хороши, и они понимали, что от их силы и слаженности сейчас зависят, угодят ли они все эти великанши ран или будут жить и сражаться. Они успевали, и сделать с этим ничего было нельзя. Стюрмир видел, как нацепившихся вместе северном змеи и свейском корабле кипит битва. Видел он и лучников на змеи, глядевших на приближавшийся дракар. Опытный воин Стюрмир мог с легкостью представить, что видят стрелки. Высокий нос дракара соскалившийся белыми зубами змеиной головой и сплошную стену щитов, там, где этот нос не прикрывает рвущих весла грибцов. Стюрмир зарычал. Он понял, что его замечательный бросок не спас положение. Бури вынул из колчана три одинаковые стрелы. У них были прочные древки и увесистые массивные наконечники, похожие на маленькие долота, которые используют плотники. Такими стрелами было невозможно стрелять далеко, но далеко и не требовалось. Бури не смотрел на задравшийся к небу драконий нос Дракара. Его интересовала разноцветная чешуя дракона, вернее те, кто под ней спрятался. Буря понимал, задача у него непростая. бури любил такие задачи. Любил и умел их решать. Первая стрела ударила в щит с такой силой, что доску, в которую она угодила, разнесло в щепу. Сама стрела прошла практически на вылет и ударила в шлем свея, державшего щит. Шлем она не пробила и особого урона не причинила. А вот вырванная из щита щепка — угодило воину прямо в глаз. Свей закричал и нечаянно задрал щит. В драконьей чешуе образовалась бряш, в которую немедленно нырнули еще две заготовленные стрелы. Обе нашли цель. одной из вёсей сбилось с ритма, задралось, а потом резко ушло вперед, спутав избив мах соседнего весла. Оба весла уткнулись в воду, И Дракар, несмотря на все усилия кормчего начал забирать влево. «Правым крепи помалу!» — истошно взревел Кормчий, понимая, что одним лишь кормилом ему курс не удержать. Но поздно. Корабль уже развернула мимо северного змея. И самого кормчего больше не защищал от стрелы высокий корабельный нос, а воин, который был поставлен прикрывать кормчево от стрелы копий, замешкался. А вот вихорек нет. Он не сумел бы вскрыть драконью чешую, как это сделал бури но с пятидесяти шагов попасть в голову врагу он мог бы даже с раскачивающейся палубы в плохую погоду. А сейчас погода была идеальная. Стрела ударила свейского кормчего в лицо. Быстрая смерть. Но даже мертвый кормчий не выпустил правила, повис на нем, выворачивая дракар вправо. Весла грибцов по правому борту тоже уперлись в воду и надолго, поскольку никто не отменил последней команды кормчего. Свейский Дренк рядом с ним увидел, что старший убит и растерялся. Результат. Дракар развернулся и встал к северному змею теперь уже левым бортом. То есть совсем встал. И продолжал погружаться. Свеи завопили. Многие начали поспешно избавляться от броней. Кто-то даже успел. Не спасло. Вихарек и Заря били на выбор. Между дракарами было около ста локтей. Проплыть такое расстояние любой викинг мог бы даже с топором за поясом. Даже если каждый пятый доберется до северного змея... Не добрался никто. Вихарек и Заря... Полностью опустошили колчаны, но сложили на дно всех. Мы потеряли восемь человек. Двоих пленников, которые, впрочем, перестали ими быть, как только взялись за оружие. Пятерых ворежат. Из семи ребят, стоявших с нами в одном строю на палубе, остались лишь двое. Анут и Егри. Причем Егри был серьезно ранен. Восьмым погибшим был Хавгрим палится.